Во время одного ночного перехода меня знатно приложило. Пришлось заживлять треснувшие ребра слева. Осколками потекло правое бедро, и правую руку закрывал регенерационный пластырь, пряча многочисленные ожоги. Но самое обидное, что я опять начал терять ребят из-за отсутствия препаратов и материалов. Можно было почистить раны остатками инструментов, наложить швы на временных скобках, но без крови заменителей и пластики, солдаты гибли от сепсиса и токсического шока. А личные аптечки мы за прошедший месяц исчерпали полностью. Удалось протянуть лишнюю неделю на захваченном барахле вырезанного патруля наемников. Но это были крошки. Еще день-два, и меня можно будет использовать только как священника, отправляющего в последний путь. Кэп. Штаб дает новую водную. Вот координаты точки. Завтра ночью по периметру ее обработает артиллерия и авиация, а потом здесь будет организован прорыв наших войск. С точки заберут всех, кто остался в живых, из десанта. Затем фронт выровняют и накроют всю область перекрестным огнем. На других островах наемников додавили. Это последний крупный очаг сопротивления. Нам дали добро на отход. — Точка, точка, ой, черт, паршивое место! Капитан Кокрел быстро привязался к местности, разглядывая карту лихорадочно блестящими глазами. Наш старший уже плотно сидел на стимуляторах, без которых уже не мог бороться с хроническим недосыпанием и усталостью. Небольшой холм. Рядом полно сухих площадок, где можно развернуть минометы. Здесь дорога проходит. Как только мы туда сунемся, нас начнут давить, как тараканов. И выйти самостоятельно из котла не получится. — Задавят, свои же. — Да, придется что-то придумывать. — Дуриком пойдем, — предложил вездесущий Тибур. Остряку перебило спину, и теперь злого, как черт разведчика, таскал на себе Самсон. Он был готов сгинуть вместе с другом, но не бросал его. — Надо туда попасть, под самый прорыв, тогда по башке меньше достанется и лучше голову прикрыть чем-нибудь. Я попытался поддеть серого от боли парня, но он лишь посмотрел на меня безумными глазами и захихикал. — Док, это точно! Броню надо захватить, самую паршивую. Танки пожгли, так бронетранспортеры же пока еще остались. Хапнуть один и с комфортом домчаться, а потом своих предупредить чтобы не прикончили, и ждать эвакуации. Попробуй минометом броню сковырнуть. Как же! Это все же лучше, чем голой жопой сверкать на холме, по которому станут лупить уроды с двух сторон. С двух? Я соображал с трудом, пытаясь догнать скачущие блохами мысли. А ты что думаешь, док? Наши артиллеристы и авиация сплошь снайперы? «Хм, сейчас! Не волнуйся, они еще, навтыкают ну, нам пострашнее, чем все наемники вместе взятые. Но на броне мы еще не катались, это факт. Обычно тихо-тихо, как мыши. А тут пробиться к моменту прорыва, прикрыть своих в огнем и с победой домой — шикарно мыслишь, док!» Я лишь скривился и попытался свернуться калачиком, чтобы поберечь ноющий бог. Но раз парни принимают меня за гения и приписывают чужие идеи, пусть будет так, лишь бы выбраться из этого гниющего ада, ну хотя бы по частям. Убил бы того, кто придумал марш-броски, особенно ночные, когда крохотный прибор... Ночного видения на полусдохших батарейках больше искажает окружающий мир, чем показывает спину впереди бегущего. Когда дыхалка сдохла еще вчера, а второй и третий дыхание исчерпаны до донышка. Когда ноги переставляешь уже механически, хлюпая болотной жижей и двигаешься даже не на остатках злости или упрямства а уже по привычке, вбитой долгими тренировками. Привычка выживать, привычка бежать, хрипя в затылок мутной тени перед тобой. Вперед, навстречу неизвестности. И шкурно радуясь, что по спине колотит лишь пустой рюкзак с остатками инструментов и еле живым хирургическим диагностом. А парням приходится тащить на себе оружие и раненых. Я бы так не смог. Смог, не смог. Тройка разведчиков выдвинулась перед нами и подготовила позиции для лёшки. Когда мы доковыляли до опаленных огнем кустов, наши глаза и уши уже вовсю высматривали подходящий транспорт. А еще через несколько минут ротный закрыл глаза умершему свидисту и тихо скомандовал выдвигаемся мужики время поджимает через полчаса арт подготовка если не успеем свои же на подходах к точке накроют позывные мы получили остальное как повезет пошли мы на зубах продрались к намеченному бронетранспортеру, потеряв разведку и остатки четвертого взвода. Не знаю, сколько наемников положил Самсон, израсходовавший остатки боеприпасов к пулемету, но в залитое чужой кровью бронированное нутро мы забились практически голые, с пустыми магазинами. Туда же до кучи влепили осколочную гранату из подствольника, ствольника, нас в добрый путь. И до точки прорыва я лишь успевал штупать ребят, подпрыгивая на ухабах и матерясь при каждом ударе в керамические плитки активной защиты захваченного драндулета. Уже на простреливаемом со всех сторон холме, ротный с Самсоном, выволокли из дымящейся железки контуженных бойцов и свалили в ближайшие воронки. Чуть позже здесь же пристроили Тибура, сунув ему в руки снятый с бронетранспортера пулемет. Само транспортное средство служило отличной мишенью для зверевших от арт налета наемников. И пока они практиковались в уничтожении пустой жестянки, Мы закапывались в землю и молились на обещанную группу прорыва. Вокруг собрались жалкие остатки десанта, что сумели к часу Х прорваться в указанную точку, скупым огнем огрызаясь на наседавших врагов. Те бравые парни с остальными яйцами, кто умирал в джунглях долгий месяц, чтобы выиграть время, регулярным частям на передислокацию и создание огневого мешка. Кто дожил до этой минуты, чтобы под шквальным минометным обстрелом и пулеметным огнем ждать своих, кто должен был прийти и кто умирал, не дождавшись буквально несколько секунд. Сводная бригада войск специального назначения и усиленная десантно-штурмовая группа Мусор из проблемных кварталов. Прошедшие на высоте штурмовики вывалили тонны взрывчатки по периметру холма, заставив наемников отступить и чуть ослабить огонь. Воспользовавшись этой заминкой, на наши головы свалились транспортники, на откинутых рампах которых стояли безбашенные сержанты, подгоняя нас криками «Бегом, бегом, уроды, пока не сбили всех! Бегом!» Первая строчка разрывов мин прошла с недолетом, лишь окатив носком земли и жаром сгоревшей взрывчатки. Я волок хрипящего тибура, поймавшего где-то шальной осколок, а за мной топал самсон, взваливший на себя потерявшего сознание капитана. И уже когда я вскочил на гремящий под сапогами металл, вторая серия разрывов догнала нас. В многострадальный левый бок сильно ударило, и меня просто забросило внутрь, вместе с залитым кровью разведчиком, приложив головой остальной борт. Сползая по стенке вниз, я ощущал, как заваливается на бок окружающий меня мир. Но почему-то было все равно. Мы вырвались, как сумели. Вырвались, забрав на борт всех увечных и небоеспособных. А дальше? Пусть болит голова у летунов, как нам убраться из этого ада. Пусть болит голова у них, а я полежу. Пусть болит, пусть.